Глава шестая Сердце пола замерло при звуках насмешливой Коргской песенки, донесшейся из ограды. Не то чтобы это было неожиданностью. Банни приходил постоянно. Пол лишь надеялся подремать несколько часов, прежде чем он заявится вновь. Банни МакГерри сидел на ступеньках крыльца, растянувшись по ним всем своим крупным телом, и с удовольствием копался в пакете с круассанами. В другой руке он держал пластиковый нож и пару крошечных контейнеров с мягким маслом. Мятый костюм был щедро обсыпан коричневыми крошками. На плечах лежала черная дубленка из овчины, защищающая от утреннего холодка. Клюшка для херлинга, с которой он никогда не расставался, стояла возле ограды. «А вот и юный Поле собственной персоной!» В голосе Банни всегда сквозили жизнерадостно-насмешливые нотки. словно он постоянно шутил, но лишь понятным ему одному образом. Красное лицо его было того насыщенного свекольного оттенка, какой бывает только на заднице у бабуина, то ли от пристрастий бани к выпивке, то ли от постоянно бурлящего внутреннего гнева, то ли от того и другого сразу. У бани были черные, как смоль, глаза бусинки, которые никогда не смотрели в одном направлении, поскольку левый сильно косил. В целом создавалось обескураживающее впечатление, будто один глаз всегда стоит на страже, пока второй шарит вокруг с самыми гнусными намерениями. Банни использовал эту особенность на полную катушку. Некоторые хвастались, что могли заставить Банни МакГерри отвести взгляд, но Полу в это не верилось. Возраст Банни невозможно было определить. Все то время, что знал его Пол, он выглядел совершенно одинаково. Сейчас ему, по идее, должно быть около пятидесяти, но это, если мерить, в человеческих годах. А Банни плохо вписывался в человеческие мерки. Больше всего он походил на статую с острова Пасхи, научившуюся усмехаться. «Здравствуй, Банни», — произнес Пол, чувствуя, как утекают последние силы. «Вижу, ты решил устроить пикничок?» «Эх, Поле, свежие круассаны из пекарни! Это же лучшая часть утра!» Банни поднес один из рогаликов к носу и театрально вдохнул аромат. «Охеренно!» Бросив круассан обратно в пакет, он стал подниматься. «Французы, конечно, те еще говнюки, но выпекать булки они умеют». «Не думал, что ты встаешь в такую рань», — заметил Пол. «Ох, Полли!» — рассмеялся Банни. «Я ведь никогда не сплю!» «Тебе ли этого не знать?» Поднявшись на ноги, он двинулся вперед и занял обычное для себя положение. У него была неприятная привычка подходить слишком близко к людям во время разговора. Проще говоря, он буквально залезал в чужое личное пространство. При росте около 190 сантиметров он явно обладал избыточным весом. Было трудно судить, каково соотношение жира и мышц в его теле, но, боже вас упаси, выяснять это на практике. Главным образом от того, что Банни не только умел драться грязно, но и получал от этого процесса невыразимое удовольствие. Пол хорошо помнил случай из своего детства, когда Гэри Кирни, бывший боксер, схлестнулся с Банни возле паба Феллона. Пол в тот момент играл с пацанами в футбол неподалеку. Так вот, Гэри Кирни тогда сожительствовал с матерью Алана Мёрфи, одноклассника Пола. Через несколько месяцев после того, как к ним заселился Кирни, Алан стал регулярно падать с лестницы, несмотря на то, что жили они в квартире на первом этаже. Заскочив к ним, Банни долго беседовал с мамой Аллана о возникшей ситуации, и Кирни это совершенно не понравилось. Тогда Банни предложил уладить дело по-джентльменски. Кирни не мог поверить своему счастью. Но в тот момент, когда он только начал снимать пальто, Банни его атаковал. Нападение вышло столь неожиданным, что Кирни ни разу не сумел ударить в ответ. Когда все закончилось, Банни протянул Алану плотно набитый мешок с мелочью, который держал в руке, и велел сходить с друзьями в магазин за сладостями. Потом Кирни съехал, и Алан перестал падать с лестницы. А сам Кирни после этого заикался до конца жизни. Банни заметил крошки от круассанов на своем костюме и поднял глаза к небу. «Ты только посмотри, какой я неряха! Вынужден извиниться! Я не ожидал встретить особу женского пола». Он похлопал себя по торсу, сунул в рот одну из самых больших крошек и вежливо поклонился, протянув Бриджит руку ладонью вверх. «Миледи?» Бриджит не шелохнулась. Немного помолчав, Банни бросил на пола многозначительный взгляд. «Поле, малыш!» Не будь таким невежливым. Познакомь меня с юной дамой». Полу, как всегда, хотелось отодвинуться от Банни подальше, но весь его жизненный опыт подсказывал, что путь наименьшего сопротивления — самый верный. Банни — это Бриджит Конрой. Он видел, как Бриджит переводит взгляд с одного на другого в попытке понять, друг Банни или враг. Поколебавшись, она робко протянула руку. Банни схватил ее и яростно потряс. «Банни Магерри к вашим услугам!» Бриджит успела отдернуть руку, прежде чем Банни ее облобызал. Затем Банни выпрямился, причем сделал это так плавно, что случайный наблюдатель мог и не заметить начало движения. «Приятно познакомиться», — ответила Бриджит. «Оу, сельская девушка. И Слайгу, если не ошибаюсь. Вообще-то из Литрима. Похер». Литрим это точно такая же забытая богом жопа. За последние десять лет оттуда не вышло ни одного приличного игрока в Херлинг. Не удивлен, что ты свалила оттуда, дорогуша. Если в жизни ваши парни такие же долбодятлы, как в Херлинге, то они бы тебя до смерти уже достали». Изумленная Бриджит несколько раз открыла и закрыла рот. Бан не умел производить впечатление на людей. «Иди, если хочешь, милая», — сказал Банни. «Нам с Поли нужно о многом поговорить». «Спасибо, но я, пожалуй, останусь», — твердо ответила Бриджит. Банни бросил на нее мимолетный взгляд. а На девушку из Литрима, где сядешь, там и слезешь». «Ну что скажешь, Поли? Как твои дела?» «Супер, Банни. А как дела у твоей команды по херлингу? Слыхал, вас опять дисквалифицировали?» «Как глупо!» Он осознал это быстрее, чем успел договорить. Но сегодня Банни раздражал его больше обычного. Банни слегка поднял брови, как бы намекая, что он все понял и вернет должок позже. «А я слышал, ты содержательно провел пару последних дней. Убил, например, человека?» «Никого он не убивал», — возмутилась Бриджит. «И вообще, какое вам до него дело?» «Я очень близкий старый друг в этот момент из-за угла вынырнула полицейская машина и с визгом остановилась. Бани мельком взглянул в ее сторону Господи поле надеюсь у тебя нет неприятностей с законом офицер данахер неловко выбрался из машины увидев пола, он явно обрадовался. очевидно перспективы писать объяснительную как искалеченный подозреваемый сумел уйти у него из-под носа, его пугало. «Доброе утро, офицер Данахер, сказал Пол. «А мы все гадали, куда вы запропастились». «Ага. Извините, я...» Данахер осекся, уловив по языку тел напряжение, повисшее между собеседниками. «Все в порядке?» «Все просто чудесно», ответил Банни. «Мы тут болтаем, как старые добрые друзья». «Вообще-то», произнесла Бриджит с неуместным торжеством, «этот джентльмен над нами издевается». «О, Боже, в самом деле?» — ответил Банни с притворной невинностью. «Приношу свои глубочайшие извинения». «Не будете ли вы так любезны, сэр?» «Для тебя, сынок, я не сэр, а детектив уголовной полиции МакГэри». Даннахер словно наткнулся на невидимое препятствие. Но рот его, кажется, опережал мозг, поскольку с искренним удивлением он договорил «показать ваши документы». Банни рассвирепел. Мои документы через минуту окажутся в твоей жопе, сынок. Ты что, из Гласневина? Потрясенный Данахер молча кивнул. Передавай привет сержанту Убрайну. Скажи, что Банни Макгэри советует ему держать своих молокососов в узде. Данахер шагнул назад, затем вперед, и застыл на месте, будто кролик, застигнутый светом фар. Свали нахер, мягко произнес Банни. «Будь хорошим мальчиком!» Красный как помидор, Данахер развернулся и побрел к машине. «А я думал, тебя все знают, Банни», — сказал Пол. «Ну что тут скажешь? Подготовка кадров уже не та». Он взглянул на свои ногти, словно пытаясь отвлечься от неприятной темы. «Ну, хватит обо мне, поговорим о тебе. Убийство — большой шаг вперед, не так ли, Поле? «Это было не убийство», — вмешалась Бриджит. «В самом деле, красавица?» Отвечая Бриджит, Банни не отводил взгляд от Пола. «Может, тебе в самом деле лучше уйти, Бриджит?» — предложил Пол. Впрочем, с таким же успехом можно было попытаться удержать цунами. «Это была самооборона», — упрямо продолжила Бриджит. «Да ладно!» — усмехнулся Банни. «А я слыхал другое». Он вошел в палату, и через пять минут смертельно больной пациент стал от него отбиваться. «Все было не так», — возразила Бриджит. «Откуда ты знаешь, дорогая?» «Что ж, дорогой, я знаю потому...» Мир замедлился до тошнотворной дрожи. Пол обреченно наблюдал, как тяжелый поезд накатывается на него со всей неизбежной инерцией. «Что было с ним?» — договорила Бриджит с отчаянным вызовом. Пол не видел глаз Бриджит, но мог представить ее праведный гнев, который слегка померк, когда она увидела, как оживился Банни. «Ты была с ним?» — переспросил он. «Да», — ответила она как можно увереннее. «Я медсестра хосписа Святой Килды». «Значит, ты впустила его в палату жертвы и...» «Да... Нет, не совсем так». Наконец Банни оторвал взгляд от Пола и посмотрел прямо на Бриджит. «Понятно. Юная подружка Поли. Что ж...» Это многое объясняет. «Нет, я...» — пробормотала она. «Я не... Вы неправильно поняли». «Неужели?» — спросил Банни. «Выходит, ты одна из этих ангелов смерти?» «Так». «Он помогал тебе держать подушку?» «Нет!» — Бриджет в отчаянии топнула ногой. «Вы ведете себя как?» «Ну, хватит!» — вмешался Пол. «Ты отлично развлекся, Банни, но теперь мне надо отдохнуть». Банни улыбнулся, даже не сомневаюсь. Уверен, она не дает тебе скучать. Был рад повидаться, Полли. Думаю, скоро увидимся. Он подхватил свою клюшку и отступил на шаг, оглядев Пола с ног до головы. Отличная, кстати, футболка. Банни сунул коричневый бумажный пакет с остатками круассанов в сгиб локтя перевязанной руки Пола и отдал честь. Затем подмигнул Бриджит и зашагал по тротуару, небрежно покачивая херлом. Проходя мимо патрульной машины, убитого горем офицера Данахера, он дважды постучал по капоту и помахал ему рукой. «Да как он смеет!» — заговорила Бриджит. «Он не может!» «Он может делать все, что захочет!» — перебил Пол, не сдерживая гнева. «Это полицейский беспредел!» «Это Банни МакГэри!» — огрызнулся он. «Черт возьми, ты ничего в этом не смыслишь, но никак не можешь замолчать, да?» Бриджит возмущенно отступила на шаг. «Что ты хочешь этим сказать?» Бросив коричневый пакет на землю, Пол стал копаться здоровой рукой в карманах пальто, нащупывая ключ. «Неважно. Спасибо, что подвезла». «Ну-ка, погоди». Но он не стал годить. Одним плавным движением Пол вошел внутрь дома и захлопнул за собой дверь. Даже не взглянув на портрет, висевший над каминной полкой, он почувствовал на себе осуждающий взгляд двоюродной бабушки Фиделмы. А затем он услышал, как хлопнула калитка.